Глава 17 Но «Ну сложила руки на груди, испепеляя лансов взглядом. «Пока не расскажешь и не объяснишь, никуда не двинусь с места. Рыцарь облокотился о дерево, которых вокруг было полным-полно. Естественно, мы же в лесу. При этом смотрел на меня тяжело из-под лобья. Этакая битва характеров. Кто кого? Даже не пытайся увиливать. Всем рот не закроешь, если не расскажешь ты, обещаю». Отправлюсь в академию, покажу змею радужному и все узнаю у него. Не просто так ты велел закрывать рисунок. Блондин покачал головой, видимо, удивляясь моему упрямству, а потом все же заговорил. Орден существует очень давно, пожалуй, уже никто и не скажет, насколько давно. В его состав входят только сыновья светлых домов. Там, где ты выросла, нас бы назвали магами. Мы не волшебники. Нам не нужны никакие палочки или любые другие предметы. Волшебникам они необходимы. Дар волшебников – способность выпускать свои силы с помощью чего-то. Без подручных средств они мало на что способны. Колдуньи – это сосредоточение злой силы. Как ты знаешь, добро и зло существуют везде, во всех мирах. Ты не сможешь сделать ни одного хорошего дела. Твои заклятия подразумевают возможный негативный исход. Только так это работает. Светлые дома, семьи, где сила, дар, просто есть. Это в нашей крови. По сути, мы можем всё. Поэтому орден есть закон, не только для всех, но и для себя в первую очередь. Естественно, род каждого дома обязательно должен продолжаться. Это слишком ценно. Старший сын отвечает за существование дома. Он всегда выбирает себе подходящую жену, с которой они подарят миру, нового рыцаря, мальчика, обладающего максимальным уровнем способностей. Для этого существуют специальные родовые символы, духи, живущие в подобных вещах. Ланс поднял свою руку, задрав рукав, и показал рисунок, аналогичный тому, что теперь сидел на моей руке. «Так...» — весьма определенное подозрение зашевелилось в моей голове. «Я старший сын своего дома, и мой дух мира выбрала тебя». Блондин замолчал, глядя мне в глаза. «В смысле? Выбрала меня? А а я? А меня спросить? Нет, и что? Что теперь?» «Не знаю. Ситуация, в которой дух обручит рыцаря с колдуньей, казалось мне ранее...» Невозможной. Это исключено, в принципе. Поэтому надеялся, что произошла какая-то ошибка. маловероятно, но всё же. Однако Мира ведёт себя так, будто ты – идеальная пара для меня. Она прижилась к тебе окончательно, и я не знаю, что с этим делать. Не могу даже представить. Едва станет известно о подобной выходке родового духа, боюсь представить, какая последует реакция. «Облачный дом, моя семья, одна из самых сильнейших. Ты, Даркнесс. Злее, темнее колдуни не бывало это. Это просто какое-то безумие. Однако, тем не менее, мира сидит на твоём запястье официально мы с тобой обручены. Ни один мужчина не сможет больше стать частью твоей жизни. Только я. Сразу скажу, все эти дни пытался найти выход, но, похоже, его нет. Нигде». Ни в одном учебнике, ни в одной книге нет описания чего-то подобного. Я просто стояла, открыв рот и хлопая глазами. Это как вообще? Без меня? Меня женили? А если я не хочу? Нет, блондин, несомненно, безумно привлекателен, несомненно, он волнует мою душу. И не только душу, но, к примеру, тот же Джон, тоже интересен мне. Однако, выходит, я не имею теперь возможности выбора, «Да и характер рыцаря, если что, совершенно узурпаторский, он же тиран, и...» «Да все, уже на этом можно остановиться». «Снимай!» Я шагнула к ланцу, протягивая руку. «Снимай свою дебильную змею!» «Не могу, сказал же!» Блондин покачал головой. «Мы не решаем за духа, он решает за нас!» «Ничего не хочу знать, снимай, говорю!» «Тебе хочется быть женщиной по решению какого-то духа? С женщиной, которая тебе не нужна, неинтересна, которой у тебя нет чувств?» В этот момент Ланс вдруг схватил мое плечо, развернулся, меняя нас местами, и я оказалась прижата спиной к дереву в то время, как блондин перекрывал дорогу к бегству своим телом. «А кто тебе сказал, что неинтересно? Разве я произнес подобное?» «Разве я сказал, будто обручение происходит против нашей воли? Просто дух предчувствует все эти эмоции, которые определенная особа вызовет в моей душе, и действует на опережение, словно говорит «Да, давай, двигайся к ней, всё верно». Рыцарь стоял слишком близко, наши тела практически соприкасались. Я чувствовал, как поднимается и опускается его грудь в ускоренном режиме, «Не видела, именно чувствовала, потому что между нами, наверное, волос проскочил бы с трудом». Ланс скользнул левой рукой мне на талию, в то время как правая по-прежнему сжимала мое плечо. Ситуация складывалась волнительная, можно даже сказать горячая и острая, как тонна перца чили. Я со стопроцентной уверенностью поняла, сейчас что-то будет. Такое ощущение предчувствие, Сердце замирает, а внизу живота – те самые пресловутые бабочки. Однако здравый смысл, придавленный могильной плитой, на которой было выбито – влечение, желание, страсть – затрепыхался, высунул сначала из-под камня руку, потом ногу, а затем вылез целиком и постучал в мою бестолковую голову. «Всё это круто, конечно», – Ланс нравится мне, несомненно и однозначно, опровергать данный факт не могу, нас тянет друг к другу, но... Я пока ни черта не разобралась до конца в этом рыцарстве. Слишком всё мутно. Ситуация с волком до сих пор вызывает много вопросов, к примеру. Уж тем более теперь всё усугубилось наличием какого-то непонятного обручения. Что это за змея? Просто татуировка? Или, может, какое-нибудь средство контроля? А почему нет-то? Я из мира, где в обычной прививке подозревают внедрение чипов для слежки. Ну уж нет. Сначала нужно во всем разобраться. Дальше посмотрим. Ланс ожидаемо потянулся ко мне. Я резко присела, чуть не попав коленом рыцарю в самое слабое место. Выскользнула из-под его руки и отошла в сторону, качая головой. «Нет, пока что нет». «Пока что», — блондин усмехнулся. «Радует предположительное временное ограничение». «Слушай, тебе самого разве всё это не напрягает?» «Напрягает». «Ничего подобного не ожидал, не планировал, представить не могу, как быть дальше. Скрывать обручение мы можем, конечно, очень долго, но рано или поздно правда всё равно вскроется». Ищу попутно варианты, однако их нет. Дух выбирает раз и навсегда. Пока мира на тебе, ты моя, а я твой. Звучит, конечно, даже не знаю, как обозвать. Нет, Ланс, сначала я бы хотела понять, что вообще тут есть и как оно работает. Потом посмотрим. В любом случае, так понимаю, союз колдуньи и рыцаря не одобрит Это мягко сказано. Ясно. «Пойдём в дом. Нужно решить проблему гномов. С остальным потом разберёмся. По ходу пьесы». Я двинулась в сторону жилища, когда в спину мне прилетел насмешливый голос блондина. «Надеюсь, несмотря ни на что, главную мысль ты уловила. До тех пор, пока на тебе мира, ни один мужчина не сможет быть рядом». Не стала оборачиваться. Отвечать тоже не стала. Куда уж понятнее. «Белоснежка, как и гномы, были ровно на тех местах, где мы их оставили». Похоже, слово «светлого рыцаря» и вправду много значит. Принц, естественно, тем более не двинулся с места, продолжая издавать звуки крепкого, здорового храпа. Ланс подошел к Мартину, взвалил его себе на плечо, а потом обернулся к хозяевам дома. «Значит так, прекрасная идея была испоганена криворуким исполнением. Можете поблагодарить злую колдунью». Этого красавца я верну королю, пусть его величество радуется новообретенному сыну. Помнить, что здесь произошло, он не будет. Ты. Рыцарь нахмурился и перевел взгляд на Белоснежку. Ровно семь дней на то, чтобы доказать, будто достойно принца Фердинанда. Сама знаешь, какое у него королевство и насколько хорош он сам. Через семь дней спрошу гномов. Если они подтвердят, что ты изменилась, то устрою вашу встречу со всеми вытекающими последствиями». «Ясно?» — красавица молча кивнула головой. «Не слышу. Ясно?» Гаркнул блондин так, что даже я вытянулась по струнке. «Все понятно, господин светлый рыцарь!» Белоснежка отчеканила, словно солдат, на плацу. «Вот и чудно! Лови!» Последние слова предназначались мне и были очень неожиданными. Соответственно, я еле успела поймать тот самый клубок, который сокращает путь. Возвращайся домой. Он проведёт. Займись уже, наконец, учёбой. Пойми степень, возложенной на тебя ответственности. Хватит совать нос везде. Впутываться в истории. Тебе необходимо осознать суть злодейства и планомерно делать свою работу. Всё. Я приду. Скоро. «Теперь ты, надеюсь понимаешь, что я всегда в любом случае буду рядом, пока не решим ситуацию в какую-то сторону». Ланс поправил спящего принца на своем плече, а потом вышел из дома и бросилась к окну. Как пойдет-то без клубка? Два королевства пешком, однако стоило блондину спуститься с порожек, он вдруг осыпался золотой пылью и исчез. «Ух ты ж, мать моя!» А на кой чёрт ему вообще этот клубок был нужен? Развлечения ради. Рядом, выглядывая из-за моего плеча, пристроилась Белоснежка. Рыцарям ничего не нужно. Они сами по себе есть волшебство. Но пользуются всеми этими штуками по традиции, мне кажется. Эх, счастливая ты, госпожа колдунья. Сына облачного дома захомутала. Это тебе не какой-то принц затрапезный со своим королевством. «Хоть первым, хоть двенадцатым. Это... это сила, власть, бессмертие. Да...» Я смотрела на красавицу, лицо которой выражало крайнюю степень восхищения. Вот ведь, оказывается, как мне подфартило. Хотела предложить ей поменяться, но с удивлением вдруг поняла... «А вот фигушки!» «Не нравится мне мысль, будто кто-то на Ланса свой глаз может положить. Прямо раздражает, если честно». Хмыкнула себе под нос, недоумевая от столь неожиданных чувств, а потом, как и рыцарь, покинула дом. Ланс прав, ни черта не знаю, надо учиться, это факт. Не ради кого-то, ради себя самой. Разобраться и понять, что к чему. Я бросила клубок вперед и пошла вслед за цветной ниткой, к ставшему же родным логово.